хронический насморк, аденоиды, гайморит. Все болезни носа и его предаточных пазух начинаются с нарушения носового дыхания. Выдающийся отурино-ларинголог, хирург-фониатор, профессор Загорянская Фельдман говорит «Нос — это сени в твой дом. Какие сени, такой и дом». Дыхательная функция — важной функцией нашего организма. Если она нарушена, нарушается чёткая и слажная работа всех органов и систем, ведь каждая клеточка организма дышит. При нарушенном носовом дыхании лёгкие не заполняются полностью воздухом, а ведь из них кислород поступает в кровь. Следовательно, она обедна кислородом. Внутренние органы недостаточно кровоснабжаются. не дополучает питания. Если же носовое дыхание нарушено у ребёнка, это может неблагоприятно сказаться на его развитии. Поэтому, если у вашего малыша хронический насморк, обратите на это самое пристальное внимание. Чаще всего носовое дыхание нарушается при вазомоторном или аллергическом рините, гайморите, аденоидах. Аллергический и вазомоторный насморк по клиническим проявлениям сходны между собой. Приступы обычно сопровождаются заложенностью носа, многократным чиханием и обильными водянистыми выделениями из него. У многих больных к этому присоединяется еще и зуд в области носа и век, слезотечение, головная боль. Причины возникновения хронического насморка не всегда бывают ясны. Они могут быть обусловлены как общими нейрогенными и эндокринными расстройствами, так и повышенной чувствительностью к чужеродному белку, аллергену. Следует учитывать еще и наследственную предрасположенность организма к определенным аллергическим реакциям. Контакт с аллергеном, как правило, бывает разным. трудно устранимым. Практически невозможно избавиться от домашней пыли. Человека нельзя посадить под стеклянный колпак или сделать стерильной квартиру, в которой он живёт. Не каждый может расстаться с домашними любимцами. Кошками и собаками, на шерсть которых у него аллергическая реакция. Медикаментозные препараты, назначаемые врачами при лечении хронического насморка, дают лишь кратковременный положительный эффект и, как правило, обладают побочными действиями. Известный американский клиницист доктор Майкл Оппенхейм в своей книге «Энциклопедия мужского здоровья» пишет, что аспирин на пару часов снимает острые боли. Лекарство от кашля... Не лечат кашель, а лишь подавляют его. Антигистаминные препараты не излечивают от аллергии, они снимают остроту приступа. Кортизон облегчает почти всё на свете, но ничего не излечивает. Так зачем тебе всё это надо? Постепенное закаливание организма, направленное на снижение повышенной реактивности нервной системы, рассчитана на годы кропотливого труда, что не всегда возможно в наших условиях. В связи с этим хочу привести слова врача высшей категории прекрасного специалиста по реабилитации больных Мелиховой, которую одной из первых стала внедрять в практику дыхательную гимнастику Стрельниковой. Я знакома со всеми нетрадиционными методами лечения. В каждом из них есть лечения. в свою рациональное зерно. Но все они требуют от человека максимальных энергетических затрат, а некоторые даже перестройки всего образа жизни и рассчитаны на месяцы и годы упорной напряжённой тренировки. Для стреลниковской гимнастики нужен только 1 квадратный метр комнаты и открытое форточка. Уже через 10 минут после начала занятия самочувствие улучшается. Появляется бодрость, лёгкость во всём теле, прекрасное настроение. То есть за минимальный срок максимальный результат.